Страница 452, письмо 75 Валерии Владимировне Арсеньевой, 1856 год, декабря 12-го, Петербург. Вот уже второй день, что получил я ваше последнее письмо, и все было в нерешительности, отвечать ли на него или нет, и как отвечать на него. Чем заболел, тем и лечись, клин клином выгоняют. Буду опять искренен, сколько могу. Подумав хорошенько, я убедился, что мое письмо действительно было грубо и нехорошо, и что вы могли и должны были оскорбиться, получив его. Примечание первое. Но все-таки я от него не отрекаюсь. Это был не припадок ревности, а убеждение, которое я выразил слишком грубо и которое я сохраняю до сих пор. Насчет вашего письма я думал вот как. Или вы никогда не любили меня? чтобы было прекрасно и для вас, и для меня, потому что мы слишком далеки друг от друга. Или вы притворились и под влиянием Женечки, которая посоветовала вам холодностью разжечь меня. Примечание второе. Мне кажется, что тут влияние Женечки, но эти средства дурны для меня. Я смотрю на дело слишком серьезно, для того чтобы таким мелким, наивным способом можно было на меня повлиять. Я уже давно распознал сущность вашего сердца, и эти маленькие хитрости для меня не скрывают, а засоряют его. То, что я говорю, что было бы прекрасно, ежели бы вы никогда не любили меня, я тоже говорю искренне, и тоже, хотя и прежде я чувствовал это, меня особенно навело на мысль последнее письмо. Вы гневаетесь, что я только умею читать нотации, Но вот видите ли, я вам пишу мои планы о будущем, мои мысли о том, как надо жить, о том, как я понимаю добро и так далее. Это все мысли и чувства, самые дорогие для меня, которые я пишу чуть не с слезами на глазах. Верьте этому, а для вас это нотации и скука. Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек выражает любовь. Оленький жених выражал ей любовь, говоря о высокой любви. «Но меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах». Примечание третье. «Верьте еще одному, что во всех моих с вами отношениях я был искренен, сколько мог, что я имел и имею к вам дружбу, что я искренне думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал, и которая, ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я его понимаю». Но вот в чем я виноват и в чем прошу у вас прощения. Это что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в объяснения, которые не нужны, и, быть может, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват. Но постарайтесь простить меня, и останемтесь добрыми друзьями. Любовь и женитьба доставили бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах ее. Кроме того, мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хоть люблю ее больше всего на свете. Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и Бог знает, в состоянии ли что-нибудь изменить его. Нечто сильная любовь, которой я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но все это еще очень мало. Прощайте, Христос с вами, милая Валерия Владимировна. Вы хоть в ясную дайте знать, могу ли я все-таки приехать посмотреть на вас в январе месяце. Ваш граф Лев Толстой. Примечания. Первое. Письмо 70-е. Второе. Вергани. Третье. Ольга Арсеньева была невестой Ян Галычева. Конец примечаний.